Глава 16. О несчастье, приключившемся с обезьяной графа Голиано, и о печали, которую его сиятельство испытало по этому поводу. От Отчего же Эльблас занемог, и каковы были последствия его болезни? К этому времени покой, царивший в наших палатах, был неожиданно нарушен происшествием, которое, пожалуй, покажется читателю незначительным, но которой наделала немало хлопот служителям и в особенности мне. Уже упомянутая мною обезьяна Купидон, столь любезная сердцу нашего господина, вздумала однажды перепрыгнуть с одного окна на другое, но сделала это так неудачно, что упала во двор и вывихнула себе лапу. Не успел граф узнать об этом несчастье как принялся вопить точно женщина. В порыве отчаяния он срывал сердце на всех служителях без разбора и чуть было не уволил их, поголовно ограничив, впрочем, свой гнев, тем, что проклял нашу небрежность и обругал нас, не стесняясь в выражениях. Он немедленно послал за лекарями, славившимися в Мадриде по части переломов, И вывихав костей. Лекари осмотрели лапу пациентки, вправили и забинтовали ее. Но хотя все они уверяли, что нет никакой опасности, граф, тем не менее, удержал одного из них для того, чтобы он неотлучно пребывал при обезьяне впредь до полного ее выздоровления. — Я был бы неправ, если бы умолчал о муках и тревогах, пережитых сицилийским вельможей за это время. Поверите ли вы, что он весь день не расставался со своим милым Купидоном, что он неизменно присутствовал при перевязках и вставал два-три раза в ночь, чтобы на него взглянуть? Но хуже всего было то, что все слуги, а в особенности я, должны были непрестанно дежурить, будучи наготове бежать, куда прикажут, чтобы услужить обезьяне. Словом, никто не имел покоя в доме, пока проклятое животное не оправилось окончательно от своего падения и не принялось снова за свои обычные прыжки и кувыркания. Можно ли после этого сомневаться в сообщении Светония, повествующего нам о Каллигуле, который так любил своего коня, что отвел ему богато отделанный дом, приставил к нему служителей и собирался даже провозгласить его консулом? мой барин питал к своей обезьяне не меньшую любовь и охотно пожаловал бы ее в коре хидоры мое несчастье заключалось в том что желая угодить своему господину я старался больше прочих слуг и намучившись с этим Копидоном, сам занем мог у меня объявилась жестокая горячка И болезнь моя так усилилась, что я впал в обморочное состояние, не ведаю что происходило со мной в те две недели, пока я находился между жизнью и смертью. Во всяком случае, молодость моя так удачно боролась с горячкой, а может быть и с лекарствами, которые мне давали, что я наконец пришел в сознание. При первых же его проблесках я заметил, что нахожусь не в своей комнате, а в какой-то другой. Мне захотелось узнать причину этого переселения. И я наведался у старухи, которая за мной уходила, но она отвечала, что мне вредно говорить и что врач запретил это самым строжайшим образом. Здоровый человек обычно смеется над лекарями, но больной покорно повинуется их предписаниям. Я решился поэтому молчать, хотя мне очень хотелось побеседовать со своей сиделкой. В то время как я размышлял об этом, в комнату вошли две весьма вертлявых личности, смахивавшие на пяти метров. На них были роскошные бархатные кафтаны и тончайшее белье, отороченные кружевами. Я вообразил, что это какие-нибудь знатные вельможи, приятели моего барина, которые из уважения к нему зашли меня навестить. Находясь под этим впечатлением, Я сделал усилие, чтобы присесть на своем ложе, и почтительно сдернул с себя колпак. Но моя сиделка снова уложила меня, сообщив, что эти господа никто иные, как доктор и аптекарь. Врач подошел к моей постели, пощупал мне пульс и посмотрел в лицо. Обнаружив все признаки скорого выздоровления, он принял такой победоносный вид, точно был тому причиной и заявил, что для завершения его трудов остается только прописать мне одно лекарство, после чего он сможет хвастаться весьма успешным случаем исцеления. Затем он приказал аптекарю написать рецепт, который он продиктовал ему, любуясь на себя в зеркало, поправляя прическу и проделывая такие ужимки, что, несмотря на свое состояние, я не мог удержаться от хохота. Затем, с высока кивнув мне головой, он вышел, более занятый своей внешностью, нежели прописанными лекарствами. По его уходе аптекарь, заявившийся ко мне не без цели, приготовился к совершению акта, о котором нетрудно догадаться. Опасался ли он, что старуха не выполнит его с надлежащим проворством или хотел товар лицом показать? но он взялся за дело самолично. Однако не успел он закончить процедуры, как, бог его ведает почему, я, несмотря на всю его ловкость, вернул аптекарю все, что он мне вкатил, и привел его бархатный кафтан в плачевное состояние. Он взглянул на это происшествие как на несчастье, связанное с аптекарским ремеслом взял салфетку, вытерся, не говоря ни слова, и удалился, твердо решив, что заставит меня заплатить пятновыводчику, которому он, без сомнения, принужден был послать свой костюм. На следующий день он явился одетый более скромно, хотя ему не грозило никакой опасности так как он пришел только принести лекарство накануне прописанное доктором. Но помимо того, что мне с каждым мгновением становилось лучше, я испытывал после вчерашнего такое отвращение к лекарям и аптекарям, что проклинал их всех, вплоть до университетов, где сии господа получают право безнаказанно отправлять людей на тот свет. Будучи в таком расположении духа, Я объявил ему с проклятиями, что не стану принимать его с надобий, и послал ко всем чертям Гиппократа и его приснах. Аптекарь, коему было совершенно безразлично, что я сделаю с его микстурой, лишь бы за нее заплатили, оставил ее на столе и вышел, не сказав мне ни слова. Я приказал тотчас же вышвырнуть за окно это поганое пойло, против которого был так предубежден, что счел бы себя отравленным, если бы его проглотил. К этому акту послушания я пресовокупил другой, а именно, нарушил запрет молчания и сказал решительным тоном сиделки, что непременно желая получить сведения о своем барине. Старуха, боявшаяся удовлетворить мою просьбу, чтобы не вызвать у меня опасного волнения или, может, статься раздражавшая меня нарочно с целью ухудшить мою болезнь, долго отвечала полусловами, но я так настаивал, что она, наконец, заявила. сеньор Синьор-кавальеру, у вас нет теперь другого барина, кроме вас самих. Граф галиано возвратился в Сицилию. Я не мог поверить собственным ушам. А между тем это оказалось чистейшей правдой. На второй день моей болезни этот вельможа, убоявшись, как бы я не умер у него в доме, приказал по своей доброте перенести меня с моим скарбом в меблированную комнату, где без дальнейших околичностей поручил своего управителя воле проведения и заботам сиделки. Поручив тем временем предписание от двора отправиться в Сицилию, он выехал с такой поспешностью, что забыл обо мне, потому ли что считал меня уже покойником, или потому что у высокопоставленных персон вообще короткая память. Я узнал об этих подробностях от своей сиделки, которая сообщила, что сама надумала послать за доктором и аптекарем, дабы я не приставился без их содействия. Услыхав эти приятные вести, я впал в глубокую задумчивость. «Прощай, выгодная должность в Сицилии! Прощайте, сладчайшие надежды!» «Когда над вами стрясется какое-нибудь большое несчастье, — сказал один папа, — то покопайтесь хорошенько в самом себе, и вы всякий раз убедитесь, что вина падает на вас!» «Да простит мне сей святой отец!» но я решительно не вижу, чем именно навлек на себя в данном случае постигшую меня невзгоду. Как только рассеялись заманчивые химеры, которыми тешилось мое сердце, я прежде всего вспомнил о своем чемодане и приказал принести его на постель. Увидав, что он открыт, я испустил тяжелый вздох. «Увы, любезный мой чемодан!» — воскликнул я. «Единственное мое утешение!» Ты побывал, сколь я вижу, в чужих руках. Нет, — Нет-нет, сеньор Жильблас, успокойтесь, у вас ничего не украли, — сказала мне тогда старуха. Я берегла ваш чемодан, как собственную честь. Я нашел там платье, бывшее на мне при поступлении на графскую службу, но тщетно искал то, который заказал мессинец Моему барину не заблагорассудилось оставить мне эту одежду или, может быть, кто-нибудь ее себе присвоил. Прочие же мои пожитки оказались на лицо, и в том числе большой кожаный кошелек, в котором хранились деньги. Я дважды проверил содержимое, ибо усомнился в своем первом подсчете, при котором обнаружил всего-навсего 50 пистолей из 260, бывших там до моей болезни. — Что бы это значило, матушка? — спросил я сиделку. — Моя казна сильно поубавилась? — Могу вас заверить, — отвечала старуха, — что никто, кроме меня, до нее не касался. А я берегла ее, сколько могла. Но болезни стоит дорого, и деньги при этом так и плывут. — Вот, сеньор, — добавила эта расчетливая хозяйка, вытаскивая из кармана пачку бумаг, — вот счет всех расходов. он точнее точного Вы усмотрите из него, что я не гроша, зря не истратила. Я пробежал глазами памятную записку, состоявшую по меньшей мере из пятнадцати или двадцати страниц. Господи, сколько было накуплено всякой домашней птицы, пока я лежал без сознания. На одни только крепительные похлебки ушло не меньше двенадцати пистолей. Прочие статьи счета соответствовали этой. Трудно поверить, сколько старушка израсходовала на дрова, свечи, воду, метелки и тому подобное. Но хотя счет и был сильно раздут, все же итог еле составлял 30 пистолей, и, следовательно, не хватало еще 180. Я поставил это старухе на вид, но она с наивнейшим лицом принялась клясться всеми святыми, что в кошельке было всего 80 пистолей когда графский-дворецкий передал ей мой чемодан. — Как любезнейшая! — прервал я ее поспешно. — Вы, значит, получили мои пожитки из рук дворецкого? — Да, от него подтвердила сиделка. И в доказательство могу привести его собственные слова, которые он сказал мне при этом. — На голубушка, когда сеньор Жильблас сыграет в ящик, то не забудьте почтить его хорошими похоронами. В чемодане хватит денег на все расходы». «Ах, проклятый неаполитанец!» — воскликнул я. «Теперь ясно, куда делись недостающие деньги. Ты стащил их, чтобы вознаградить себя за кражи, в которых я тебе помешал». После этого риторического обращения я возблагодарил небо за то, что мошенник не унес всех денег. Несмотря на имевшиеся у меня основания обвинять в этом хищении дворецкого, я все же не оставлял мысли о том, что меня могла обворовать и сиделка. Мои подозрения падали то на него, то на нее, однако толку от этого не было никакого. Я ничего не сказал старухе и даже не попрекнул ее за сногсшибательный счет. Мне бы это не принесло никакой пользы, да к тому же у всякого свое ремесло. А потому я ограничил свою месть тем, что спустя три дня расплатился с ней и отпустил ее. Вероятно, старуха прямо от меня отправилась уведомить аптекаря о своем уходе, а также о том, что я уже достаточно здоров, чтобы улепетнуть, не расплатившись с ним. Ибо спустя несколько минут он прибежал, запыхавшись, и подал мне счет.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 за маленькую неприятность, которую я ему причинил, когда он ставил мне клестир. Лекарь явился почти вслед за ним, ибо эти животные обычно ходят гуськом. Я произвел с ним расчет за визиты, оказавшиеся весьма частыми, и отпустил его удовлетворенным. Перед тем, как уйти, он пожелал доказать мне, что недаром получил деньги,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 Столько раз меня опрокидывавшее сейчас же снова ставила на ноги. Мне следовало почитать прискорбное свое состояние за один из этапов, после которого должно наступить благополучие.